Госпожа де сен вошла. Без всяких претензий на кокетство или желание молодиться, она, тем не менее, была одета со вкусом и элегантностью. «Какому счастливому случаю обязана я удовольствием видеть вас сегодня, дочь моя?» «У меня очень серьезное поручение к вам, дорогая матушка. Я чрезвычайно тороплюсь, меня ждут у его преподобия, и я могу пробыть в вас только несколько минут. Речь идет о тех же двух сиротах, о которых мы так долго беседовали вчера». «Они все еще разлучены, согласно вашему пожеланию. Эта разлука нанесла им такой чувствительный удар, что мне пришлось послать за доктором Бейлинье». В его больницу он обнаружил у них лихорадку и большой упадок сил. И странное дело, совершенно одинаковые симптомы болезни у обеих сестер. Я еще раз допрашивала этих несчастных и положительно поразилась, просто растерялась даже. Решительно, это язычницы. Оттого-то и необходимо было немедленно поручить их вашим заботам. Но вот зачем я приехала. Сейчас я узнала о неожиданном возвращении в Париж солдата, который привез этих двух девочек во Францию. Несмотря на свои годы, этот человек обладает редкой энергией, предприимчивостью и отвагой. Если он узнает, что девушки здесь, хотя это, к счастью, почти невозможно, но если он узнает... Он способен на все от ярости, видя, что их вырвали из-под его э, нечестивого влияния. Поэтому, дорогая матушка, удвойте меры предосторожности, чтобы никто не мог забраться сюда ночью. Эта местность так пустынна. Будьте спокойны, дорогая дочь. Нас хорошо охраняют. Наш дворник и садовники каждую ночь, вооружившись, караулят нас со стороны бульвара. Стены высокие, с железными остриями, особенно там, где можно на них взобраться. Но все-таки я очень вам благодарна за предупреждение и велю удвоить караул. Особенно на эту ночь, матушка. Почему? Потому что если у солдата хватит адской дерзости на какую-нибудь попытку, то это будет сделано непременно сегодня ночью. Откуда вы это знаете? Нас уведомили.